433. Среди всего неустойчивого, колеблющегося, меняющегося и неопределённого, опору найти можно лишь внутри. Найти и утвердиться в ней. Пусть эта опора и защита от волн жизни будет владыка внутри. Ни на что внешнее опереться нельзя, обманет в самый трудный момент. и расчеты на будущее надо вести, опираясь не на обстоятельства, но на владыку. Так построим фундамент не на песке, но на камне. Иначе рушение неизбежно. Раньше это выражали инертным словом упование, но мы говорим об активном, действенном, волевом утверждении скалы духа внутри. Ибо все внешнее непрочно, но неприходящий дух. В духе утверждайтесь, владыку призвав.